Глава сороковая. Снова белоглазый человек. В этот день Митрич поручил Леньке продать рыбу. Ленька с вечера забежал к Федьке и соблазнил его ехать вместе. У Митрича рыба крупная, и торговать он велел по десяткам. «Вот и будем класть девять штук его на одну твою. Поедем, заработаешь. Я так делал, единва». Вспомнив свой базар с Динкой, сказал Ленька. Федька согласился. На базаре в этот день было людно в рыбном ряду не протолкаться. И рыбины у торговок все большие, жирные, не чита Митричевым. «Большой привоз нынче с огорчением», — сказал Федька. «Боюсь, простоим мы зря, и вся наша рыба протухнет». «Так пойдем на пристань», — предложил Ленька. Наша рыба дешевая, ее живо около рабочей столовки раскупят. Мальчики пошли на пристань. Там тоже царило оживление, только покупатель здесь был попроще, победнее, а товар похуже и подешевле. Торговки, покупая у рыбаков весь их улов скопом, тут же отделяли лучшую рыбу на базар, а остальное продавали за гроши, толпившиеся на пристани бедноте. Мальчики пристроились прямо на земле, выложив свой товар на мешок. «Наша рыба еще лучше, гляди, какую мятую здесь продают», — с гордостью сказал Федька. К мальчикам начали подходить покупатели. Торгуя, Ленька вытягивал шею и искал в толпе Степана. «Как раз завтрак сейчас у рабочих. Может, и он где около столовки ходит?» Ему очень хотелось повидать Степана, но пойти поискать его он не решился, так как один раз во время разговора Степан вдруг сказал «Около столовки меня не окликай и не ищи. Это привлекает внимание и может испортить дело. Дома увидимся». Ленька испугался и, слоняясь по базару в поисках работы, вовсе перестал появляться у пристани. Сегодня он не собирался заходить к Степану и на дом, так как торопился. Его беспокоила Динка. Девочка выглядела какой-то запуганной, и когда под вечер он, приезжая из города, звал ее на утес пить чай, она нерешительно оглядывалась вокруг и качала головой «Нет, Лень!» Уже скоро вечер, деревья и кусты станут черными. Да какой сейчас вечер? Еще до приезда твоей матери целый час пойдем, звал ее Ленька. Нет, лучше побудь здесь, я знаешь. Она прижимала к щели лицо и тихо говорила, Я хозяина твоего боюсь. Да брось ты об нем думать. Зачем он тебе нужен? Как нужен? Динка в испуге трясла головой. Он мне совсем не нужен. Совсем не нужен. «Ну так чего ты к нему пристала?» — возмущался Ленька. «Не я к нему пристала, а он ко мне пристал. Вот так закрою глаза, и сразу поднимается поднимается, особенно если темно, и даже дома. Я так боюсь, Лень!» — морщись говорила Динка и тихо добавляла. «У меня вообще всякое в голове страшное. Я и не хочу думать, а думаю». Ленька растерянно глядел в ее испуганное лицо и не мог понять, что с ней случилось. В воскресенье ее мать дома, а сейчас она все больше с мышкой, а мышка и сама расстроенная, и Лина у них собирается, это, небось, тоже действует, да еще беда, рассказал при ней Вася про хозяина. Озабоченный этими мыслями, Ленька забыл о Степане и торопился продать рыбу, чтобы поскорее уехать домой. На его счастье, покупателей было много, и, нанизав на бечевку «набор для ухи», как учил Митрич, он легко прикидывал к каждой связке десятую рыбешку Федьки. «Вот стерлить потроха, вот жирная уха», — выкликал он, подражая Динке. Покупатели подходили, и Федька, похлопывая рукой по стертому кожаному кошельку, весело говорил. «Здорово получается! Гляди-ка, сколько митричевых рыб в нашу пользу остается! Старикут ведь лишь бы цену взять! Мы его не обидели и сами заработали!» «Да я ж про то и говорил!» — с гордостью отвечал Ленька, вглядываясь в проходивших покупателей. «Рабочие...» «Жены мясо не покупают, им подешевле, что подавай. Вот рыба, рыба, дешево и сердито!» — Бойко закричал Ленька, и вдруг осекся. Затолпившимися женщинами, рваными платками, ситцевыми кофтами и выленившими... Кепками вдруг мелькнуло знакомое серое лицо. Ленька вытянул шею и впился взглядом в длинную фигуру, серую шляпу, прилипшие к вискам жидкие волосы и бесцветные, словно вымоченные в воде глаза. Федька тоже разглядел что-то в толпе и, подтолкнув товарища локтем, тихо сказал «Гляди-ка, полиция ловит, что ли, кого?» «Торгуй тут!» — быстро сказал Ленька и, перепрыгнув через мешок, с рыбой скрылся в толпе. «Сыщик, сыщик тот самый!» — мысленно повторял он про себя и, стараясь не бежать, изо всех сил пробивался вперед. До столовки было далеко. От пристани то и дело отъезжали груженные мешками вазы. Босоногие рваные мальчишки шмыгали между ними, подбирая просыпавшуюся картошку и ловко провязая сзади мешки. Всюду стоял шум и гам. Возчики щелкали кнутами. Торговки визгливо нападали друг на дружку. С пароходов доносились резкие гудки. Смачно ругались грузчики. Всюду толпился народ. Но Ленька, расталкивая всех локтями и слыша позади сердитые окрики, протиснулся сквозь толпу и выбежал к столовке. В замусоленные потными руками двери входили и выходили рабочие. Затягиваясь махоркой, они громко ругали протухшие щи и, сплевывая в сторону, поминали червивую селедку. Ленька шмыгнул в дверь, Нетерпеливо и жадно, оглядывая сидевших за столами и стоявших у стойки рабочих, громкие голоса, звон тарелок и тошнотворный запах пареных, кислых щей, ошеломили Леньку. «Степан! Степан!» — в отчаянии взывал он про себя, пробегая взглядом по чужим изможденным лицам. Половые в серых передниках, с горой грязных тарелок и пустыми чайниками бесцеремонно толкали его в спину, но нигде не было видно знакомой долговязой фигуры в старой шинели. Холодный пот выступил на лбу мальчика, колени задрожали, и вдруг за одним из столиков под засиженной мухами занавеской шевельнулась серая шинель. Степан спокойно беседовал с рабочими, прихлебывая чай и прикусывая хлеб. За стулом его висела знакомая Леньке плетеная кошелка. Ленька прошмыгнул мимо столиков и, стараясь казаться спокойным, подошел к Степану. «Степан тихо», — сказал он, нетерпеливо дернув своего друга за локоть. Степан быстро оглянулся и, сердито сдвинув брови, посмотрел ему в глаза. «Зачем ты тут?» Но лицо Леньки поразило его, и, не сказав больше ни слова, он поднялся и отошел с ним в сторону. «Сыщик, полиция!» — пробормотал белый, как мел Ленька, и потянул к себе плетеную кошелку. «Давай, что есть, скорее!» Степан еще раз оглянулся и, уставившись на него близорукими глазами, вспыхнул от гнева. «Да ты, понимаешь ли ты...» «Помешался на сыщиках. Степан!» — умоляюще прошептал Ленька. «Это тот, белоглазый. Идут ведь. Давайте скорее!» Степан сжал его руку, подошел к окну. Ленька тоже вскинул голову, поглядел в окно. И оба они одновременно увидели осторожно пробирающуюся между людьми длинную фигуру сыщика и следующих за ним в почтительном отдалении жандармов». Степан отшатнулся и с ненавистью сказал «Меркурий, предатель». Потом быстро сунул руку в кошелку и, вытащив завернутую в газету пачку бумаг, сунул их леньки «Уходи, вечером принесешь». «Еще где? В кармане, смотрите». Пряча под пиджак пачку, прошептал Ленька Нету, уходи!» Быстро шепнул Степан и, словно вспомнив что-то, вытащил из-за обшлага сложную в четверо бумажку. Ленька жадно выхватил ее из его ладони и, пригнувшись между столами, бросился к двери. Прячась за спинами рабочих, он под самым носом жандармов выскочил на улицу. Степан сел на свое место и, не спеша, прихлебывая чай, наблюдал за входившими в дверь жандармами. Белоглазого предателя Меркурия между ними не было. В столовой все смолкло. Рабочие перестали есть и настороженно смотрели на пробиравшегося между столами жандармского офицера. Степан был спокоен. «Господин студент, прошу вас следовать за мной», — вежливо произнес офицер, останавливаясь около его столика и добавил «Вы арестованы».